Глава шестая. Хочу машину. Ехать по пустой ночной Москве от особняка, где проводится выставка, до моего дома, минут двадцать, ну, двадцать пять. Я не сказал вам про Веронику, что она была на Атласе, начинает Влад, не дожидаясь моего вопроса, потому что очень не хотел вмешиваться в чужие семейные проблемы. Я сам пережил развод. Потом я расстался с той женщиной, из-за которой развелся. Но вернуть обратно кино не получилось. Ни я, ни моя бывшая жена этого уже не хотели. Ребенок пострадал, конечно, но, учитывая мою профессию, я редко бывал дома. То есть очень часто находился в разъездах. Значит, когда Вероника нам принесла торт в ресторане, вы были с ней знакомы? Да, она мне шепнула, ты давно ее знаешь? «И что вы ей ответили?» «Нет, только что познакомились. Что-то в таком духе». «Зачем она принесла нам торт, вы поняли?» «Сидела бы, праздновала свой день рождения». «Я больше ее не видел. Она мне ни к чему. Да еще то, что с вами случилось. Когда они были на Атласе, я понятия не имел, что она куртизанка». Влад улыбается. «Почему вы решили мне помочь и отвезти в это логово? Если хорошо подумать, то вопрос важный». «Вы сами ответили. Я хотел вам помочь и пренебречь своими принципами никогда не лезть в чужие семейные разборки. Трудно быть безразличным». «У них любовный треугольник, вы поняли? Мы почти уже подъезжаем». «Да, Ларчик просто открывался». Никита как расщедрился, обещал мне рассказать про Романа, как он проводит время вдали от дома. Он чуть ли не попросил меня рассказать Роману, что Вероника была на атласе вместе с ним. «Продайте это Никите подороже, как услугу», — улыбается Влад. «Вы когда возвращаетесь? Видите, нет нужды теперь встречаться с Савохиным». «Через неделю примерно. Вы мне позвоните, Анна?» Я чуть не ответила «да, Вронский», но сдержала свой пыл. «Обязательно. Мне надо узнать, откуда Роман берет бабки. После этого я начну процедуру развода. Логично?» «Мы совсем уже близко от моего дома», — Влад притормаживает. «Непростое дело, сразу вам скажу. Вы опять что-то скрываете?» «Жду вашего звонка завтра после обеда» а, в принципе, в любое время. Позвоню. Спасибо, Влад. Вы сами знаете, за что. Иду домой. Мама ждет меня на кухне. Приготовила салатик, пожарила кальмаров, сварила компот из сухофруктов, который я обожаю. У вас все нормально? Она всегда на стрёме. Уж не знаю, почему. Мне кажется, что папа всегда подозревает Романа. Может, мужика видит издалека. Да, я ездила по делам. Встречались с клиентами на одной частной выставке. Живопись. Я осмотрела пространство заодно. Роман приезжает вечером на следующий день. Привозит сладости, подарки детям. Мне кашемировую индийскую шаль ручной работы. Я давно такую хотела. Как Стамбул? Невероятный. Жалел, что тебя не было рядом. И погода там отличная. Я не продолжаю. Мне тяжело. Не знаю, как отвертеться от секса, который он точно спланировал уже. Комар носа не подточит. Какой примерный гражданин, муж и отец. Как так можно играть, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Я сто раз могу это повторить. Он чудовище. Идет в душ. Смывает с себя все следы. Выходит в трениках и в футболке. Спортивный, холеный, настоящий любовник. Дети ложатся спать уже. Я вожусь с Дашенькой. Она довольная, что папа привез столько вкусных сладостей. Ей две новые игры. Она обожает собирать пазлы. И засыпает в два счета. Сидеть в ее комнате бесконечно я не могу. Димка тоже уже лег. Мука какая-то. Куда мне деваться? Я не выдержу. Я скажу ему, что хочу развод. Так и скажу, без объяснений. Нет, не сейчас. Я же дала себе слово сначала узнать, где он зарабатывает свои сумасшедшие бабки, а потом уже. Иначе я все испорчу. У меня болит живот почему-то сегодня. Начинаю я. Мы уже в кровати. Ты обижаешься, Бобик? Что-то не так? Ты даже не смотришь на меня? Нежный, внимательный, хочет разобраться, почему я отвожу от него глаза. А я хочу прибить его своей самой толстой книгой, как шмеля. И я ненавижу его. Комната тонет в полумраке. Свет от прикроватной лампы отбрасывает длинные нервные тени. Роман лежит на двух подушках, как он любит, и протягивает руку, чтобы погладить меня своими горячими притворно нежными пальцами по плечу. Соскучился по тебе, Бобик. Каждый день без тебя как вечность. Подвинься поближе. Я делаю вид, что поправляю подушку, и его рука соскальзывает. Я чувствую фальш каждой клеткой своего тела. И эта игра вызывает во мне ледяную, ядовитую злость. Я вот думала, пока тебя не было. Начинаю, глядя в потолок. «Мне срочно нужна машина. Своя. На такси возить детей дорого, да и неудобно. Одной машины на всех не хватает, ты же сам видишь». Роман на мгновение замирает. Его расслабленная поза меняется на более напряженную. «Ты хочешь машину? С чего это вдруг? У нас же есть моя. Бери, когда нужно». Тебе нужно на встречи, на переговоры, а мне по вечерам, по магазинам, на развивашке к Дашеньке. Я не могу подстраиваться под твой график. Мне нужна своя. Ты же зарабатываешь прилично, не так ли? Мы же можем это позволить. Он двигается к спинке кровати и садится. Анна, не начинай. Деньги сейчас вложены в проекты. Все серьезно, ты сама знаешь. Кризис, конкуренция. Не до машин сейчас. Вот оно, начало. Я приподнимаюсь на локти и смотрю на него. В проекты. Повторяю без выражения. Понятно. А в какие? Я щелчком ногтя дотрагиваюсь до ткани его футболки. Или в этот, например, проект. Мой взгляд переходит на брошенные на кресло брюки. Он наблюдает за мной. Роман, это не какой-то дилер привозит из Китая за копейки. Это стоит, как мой прошлый телефон. Ты мне лжешь, в лицо лжешь. Он резко сбрасывает одеяло, его лицо темнеет. Ты что, чеки за мной собираешь? Его голос моментально теряет всю отрепетированную бархатистость и нежность, становясь резким и холодным. Мне не нужно собирать чеки. Я не слепая. Ты тратишь баснословные деньги на себя. А когда я прошу машину для семьи, ты рассказываешь про кризис и проекты. Где твои деньги, Роман? Сколько ты на самом деле зарабатываешь? И почему эти деньги не в семье, а на твоих плечах и в твоих поездках в невероятный Стамбул? Он встает и начинает ходить по комнате, сжимая кулаки. Я вижу, как напрягаются мышцы на его спине как он сдерживается из последних сил, чтобы не взорваться. И это зрелище доставляет мне странное, горькое удовольствие. Наконец-то маска начинает трескаться. «Ты ничего не понимаешь в бизнесе», — бросает он через плечо. «Есть обязательства, партнеры. Я не могу просто так взять и вынуть из оборота миллионы. Я обеспечиваю эту семью. Ты ни в чем не нуждаешься». Ха, ха обеспечиваешь?» Я смеюсь, и смех звучит сухо и не по-доброму. «Ты обеспечиваешь себя, Роман. А мы так, довесок. Приложение к твоему успешному имиджу. Красивая жена, дети, огромная квартира в центре. А что внутри? Пустота и ложь. Мне надоело быть частью твоей декорации. Я хочу знать правду. Где деньги? На что ты их тратишь? Или, вернее, на кого? Он замирает посреди комнаты, оборачивается. На лице гримаса ярости. Но глубоко в глазах я вижу не ярость даже, а что-то более опасное. Холодный, хищный расчет. Он понимает, что это не просто ссора из-за денег. Это атака. «Кончай свой цирк, Анна!» — шипит он. «Завтра у меня тяжелый день. Успокойся иди спать!» «Нет, Роман, тихо, но четко говорю я. Расследование только начинается, и ты мне все расскажешь. Все». Он резко выходит из спальни, хлопнув дверью. «Я остаюсь одна. Сердце бешено колотится, но на губах играет чуть заметная победоносная улыбка. Я не получила ответов, но я чувствую его слабое место». Его реакция слишком яростная. Он защищает не просто деньги, он защищает тайну. Ту самую одержимость, без которой не может жить уже. И которую ему надо сохранить во что бы то ни стало. Я на правильном пути. И я докопаюсь до сути. До самой грязной и неприглядной сути.